Глава 16. Вечерело. Дюрталь прервал свою работу и направился на башню святого Сюльписия. Кареон застал в комнате смежной с той, которая обычно служила им столовой. В обеих комнатах были одинаковые сводчатые потолки и те же каменные стены, лишенные обоев. Спальня казалась еще мрачнее. Овальное окно выходило не на площадь святого Сюльписия, но к заднему фасаду храма, крыша которого давала тень. Мебель кельи состояла из железной кровати, снабженной пружинным матрацем и тюфяком, двух камышовых стульев, стола, покрытого старым ковром. На голой стене виднелось простое распятие, украшенное сухим буксусом. Этим ограничивалось все убранство. Карэпол лежал в кровати, просматривая книги и бумаги. Лицо звонаря было бледнее, чем всегда, глаза стали еще водянистее. Сидеющая щетина на давно небритых в палых щеках но ласковая улыбка придавала его изизможденным чертам впечатление сердечности скрашивала их своеобразной привлекательностью на расспросы дюрталя он отвечал пустики да герми позволил мне завтра встать но что за отвратительное снадобье и он указал на питье ложку которого принимал каждый час что вы принимаете осведомился дюрталь звонарь не знал очевидно чтобы не вводить его в расходы да герми сам принес склянку с лекарством «Скучно вам лежать? Подумайте, мне пришлось доверить мои колокола совершенно негодному попечению. Ах, если б слышали вы теперь их звон! Знаете, я весь дрожу, задыхаюсь. Не порть себе кровь», — заметила жена, — «через два дня ты опять сможешь звонить в твои колокола». Но он не переставал сетовать. «Вам не понять этого, колокола тоже привыкают к хорошему уходу. Подобно животным, орудие звона послушны лишь хозяину». Теперь они трезвонят, бредят, глосят в разброд. Я едва могу различить отсюда их голоса. — Что вы читаете? — спросил Дюрталь, желая переменить слишком волновавший Коре разговор. — Да все то же, посвященный колоколам книги. Ах, послушайте, Дюрталь, я натолкнулся на надписи редкой красоты. Слушайте, и он открыл книгу, перерезанную закладками, какое изречение отлито на бронзовой одежде большого колокола в «Шеффузе». «Я призываю живых, плачу по мертвым, укращаю молнии». Или еще одно, красовавшееся на древнем набатном колоколе Нандской колокольни. «Имя мое Роланд, благовест мой знаменует пожар, звон означает бурю во Фландрии». «Да, в этом чувствуется сила», — согласился Дюрталь. «Еще бы! Зато в наше время богачи надписывают на жертвуемых ими церквам колоколах свои имена и звания» но у них столько титулов и званий, что не остается места изречением. Да, современность не может похвалиться своим смирением. «Если бы ей не хватало только смирения», — вздохнул Дюрталь. «Да, если бы одно это», — продолжал Каре, всецело унесшись в мир колоколов. «Но они страдают теперь от бездействия, ржавеют, металл не обогащается благозвучной ковкостью, не способен к тонким переливам». В старь беспрерывно пели эти достойные приспешники богослужебного чина, звоном славили уставные часы, утренню и часы перед восходом солнца, час первый на рассвете, час третий в девять, сексты в полдень, ноны в три после полудня и, наконец, вечерню с повечерием. Теперь возвещают звоном обедню настоятеля три ангелуса, утренний, полуденный, вечерний, Иногда вечернюю молитву и, наконец, по известным дням несколько перезвонов сопровождают установленные обряды и только. Колокола бодрствуют лишь в монастырях, только там сохранились ночные службы. «Перестань, успокойся», — остановила жена, подкладывая ему за спину подушку. «К чему так волноваться? Тебе это вредно». «Ты права», — ответил он покорно. «Но что поделаешь с таким неисправимым бутовщиком, с таким нераскаянным грешником, как я?» и звонарь улыбнулся жене, подававшей ему ложку микстуры. Раздался звонок. Жена Каре пошла отпереть и ввела благодушного румяного священника, который зычным голосом кричал «Я задыхаюсь, что за лестница, точно восхождение в рай!» И, отдуваясь, он повалился в кресло «Как ваше здоровье, друг мой! Я услышал от сторожа, что вы больны, пришел навестить вас!» Дюрталь, испытывающий, осмотрел его. Неуловимым весельем дышало жизнерадостное лицо и синевшие от бритья щеки. Каре познакомил их. Недоверчивый поклон священника Дюрталь ответил холодным приветствием. Он чувствовал себя стесненным излияниями звонаря и его жены, которые, воздев руки, благодарили Аббата за приход. Очевидно, что хотя для читы Каре не были тайные святотатственные или обыкновенные пошлые страсти духовенства, Все же в глазах мужа и жены каждый духовный являлся человеком избранным, стоял на недосягаемой высоте по сравнению со всеми остальными. Он распрощался и, спускаясь, подумал, «Этот торжествующий священнослужитель внушает мне ужас. Веселый священник, врач, писатель обладают без сомнения душой презренной, так как именно они подходят вплотную к человеческим страданиям, Утешают, врачуют или описывают их. Что не мешает иногда, однако, невеждам сетовать, что истинный, выношенный, основанный на наблюдениях роман печален, как отраженная им жизнь. В своем низменном себелюбии они хотели, чтобы веселый, нарумяненный, шутливый он приносил забвение от задевающей их житейской скорби. Пусть так, и все же, какие необычные люди, корреш с женой. Они преклоняются пред отеческим самовластием священников, благоговейно обожают их. Что ж, бывают мгновения, когда это не кажется забавным, но их верующие души непорочны и смиренны. Я не знаю аббата, который сидел у них, но он толстый, румян, чуть не лопается от жира, радостно настроен, точно досадное пятно воспринимаю я веселье в облике святого Франциска Ассизского и, невзирая на пример святителя, не в силах вообразить себе этого церковника возвышенным. Говоря правду, ему же лучше, что он посредственность. Как могла бы паства разуметь его, если бы он был иным? Его ненавидели бы, конечно, сотоварищи, преследовал бы епископ, если б судьба создала его человеком выдающимся. Погруженный в беспорядочные думы спустился дюрталь к подножию башни, на паперте он остановился». Я пробыл наверху меньше, чем думал, сейчас всего половина шестого. До обеда надо убить по крайней мере полчаса. Погода стояла довольно мягкая, снег сошел, и, закурив папиросу дюрталь, неспеша прогуливался по площади. Запрокинув голову, отыскал он окно звонаря. Своей занавесью выделялось оно среди других овалов, протянувшихся цепью над перроном. — Какое чудовищное сооружение! — размышлял он, рассматривая церковь. «Как подумаешь, что четырехугольник этот, обрамленный двумя башнями, осмеливается воспроизводить фасад собора Богоматери, что за дурман?» мысленно воскликнул он, углубившись в созерцание подробностей. «Паперть связана со вторым этажом дорическими колоннами, между вторым и третьим ионические колонны с завитками. Наконец, башня от основания и до вершины украшена коринфскими колоннами с листьями аканта». Какое смешение языческих стилей во всем храме! Убором этим облекла одну лишь башню, ту, в которой висят колокола. Другая недокончена и менее безобразна, просто старая труба. И пять или шесть архитекторов воздвигали эту жалкую груду камня. Правда, сервандони и опенорды в те времена олицетворяли собой и языки или изотчество, были подобны истинным пророкам. Своим творчеством они опередили и век угадали последующее. Пред нами здесь пророчество из камня, попытка олицетворения будущих железнодорожных станций, созданная во времена, не ведающие железных дорог. Святой Сюльписий не храм, нет, это вокзал. Внутри памятник также нисколько не нерелигиозен и нехудожествен. Мне нравится только воздушный склеп славного каре, Дюрталь осмотрелся вокруг. Площадь довольно безобразная, но как веет от нее провинциальной задушевностью. Без сомнения, ничто не сравнится уродством с этой семинарией, источающей холодный прогорклый запах госпиталя. Далек от совершенства и фонтан с многоугольной чашей бассейна, с вазами, напоминающими суповые миски, с увенчивающими жёлоб львами, с прилатами в нишах, а это Мадонна, наводящая тоску своим казенным стилем. Но, в общем, площадь вместе с прилегающими к ней улицами Сервандония, Грансьер, Фиру дышит безмолвным благодушием, елейной важностью. Она напоминает забытую афишу «Курица слабым ароматом ладана». Площадь превосходно согласуется с домами смежных старинных улиц, с благочестивыми ремеслами квартала, мастерскими икон и дыроносец, религиозными книжными лавками, торгующими книгами в обложках коричневого, сероватого, мускатного или сиреневого цветов. Да, здесь ощущаешь ветхость и безмолвие. Площадь была почти пуста. Несколько женщин поднималось по ступеням паперти мимо нищих, которые бормотали «Отче наш», позванивая в чашечках грошами. Дамам с белесыми глазами кланялся духовный, держа под мышкой книгу, переплетенную в черное сукно. Скакали собаки, бегали друг за другом и прыгали через веревочку дети, проехали почти пустыми огромные шоколадного цвета амнибус де лавиллет и маленькие желто-медного цвета линии отель. На тротуаре близ будки кучка извозчиков болтала около экипажей, было бесшумно и безлюдно и зеленели деревья, как на тихом пригородном гульбище. «Когда потеплеет и станет яснее, я поднимусь как-нибудь на колокольню», — думал дюрталь, снова углубившийся в созерцание церкви. Но сейчас же покачал головой к чему. Париж хорош был с птичьего полета в средние века, но не теперь. Не лучше, чем с вершин других башен, развернется передо мной столпотворение серых улиц, прорезанных белеющими артериями бульваров, испечренных зелеными пятнами садов и скверов, а вдали протянутся цепи домов, похожих на выставленные рядом кости домино с чернеющими точками окон. Тонут в груди жалких памятников позднейшего происхождения здания с резко очерченными силуэтом в этой трясине крыш, собор Богоматери, святая капелла, святой Северин, святой этиен на горе, башня святого Иакова, И нисколько не хочется мне созерцать рядом с ними такой образец искусства галантерийных торговок, как оперу или арку Победы, напоминающую дугу моста, или, наконец, полый подсвечник эйфелевой башни. Достаточно нагляделся я на них в отдельности на мостовой внизу на поворотах улиц. М -м, «Не пора ли обедать? Сегодня свидание с гиацинтой, и мне раньше восьми следует быть дома». Он зашел в гастрономическую лавку неподалеку и, выпустевшим к шести часам Зальце, спокойно мог вслушиваться в свои мысли, поедая старую не испортившуюся говядину, запивая ее искусно подкрашенным вином. Размышлял о госпоже Шантылуф, но главным образом о канонике Докре. Все чаще стал он задумываться над таинственным священником, Что творилось в мозгу этого человека, приказавшего вытатуировать на своих подошвах распятие, чтобы всегда попирать его? Какая раскрывалась в этом ненависть? Негодовал ли он, что не ему блаженные восторги святого, или питалась горечь его источником более низменным, и он досадовал, что не достиг верховных степеней священства? Безмерная гордыня и необузданная злоба Владели, конечно, этим служителем церкви. В стремлении самоутверждения он не огорчался даже тем, что внушает людям отвращение и страх. Как захлебывается, наверное, в наслаждении душа, излюбившая злодейство, именно таким казался каноник, истомляя в муках врагов своих при помощи безнаказанного колдовства». Наконец, вспомним, что распаляет к безумным успехам святотатства, соблазняет неслыханным порывом мерзостного Человеческое правосудие не преследует теперь его, и, творясь безнаказанно после средневековья, оно стало преступлением трусов, но для верующего оно запредельность зла, а докр верит в Христа, ибо ненавидит его». Такое чудовище в образе священника. Дюрталь не сомневался, что отношения его к жене Шантылува были проникнуты мерзостным распутством. Да, но как заставить ее высказаться? В прошлый раз она наотрез отказалась от объяснений по этому вопросу. Кстати, у меня сегодня вечером нет никакого желания претерпевать причуды ее похоти, и я скажу, что нездоров, и мне необходим полный покой. Она пришла через час после его возвращения домой и, выслушав его выдумку, посоветовала выпить чашку чая. Он отказался. Приласкавшись и расцеловав его, она слегка отодвинулась и заговорила. «Вы слишком много работаете. Знаете, вам надо развлечься, а пока, чтобы убить время, не поухаживать ли вам за мной? До сих пор роль эту безроздых исполняла я одна. Нет? Такая мысль не улыбается вам? Поищем что-нибудь другое? Не поиграть ли нам в прятки с кошкой?» Вы пожимаете плечами. Что ж, если ничто не в состоянии рассеять вашу скуку, поболтаем в таком случае о вашем друге Дагерми. Что поделывает он? Ничего особенного. А как его опыты с медициной Маттеи? Не знаю, продолжает ли он их. Так, исчерпанные это, признаюсь, друг, мои ответы ваши безотрадны. Не я один так отвечаю, случается это и с другими. Я знаю особу, которая на некоторые вопросы дает иногда удивительно лаконичные ответы. «Например, на вопрос о некоем канонике». «Вы угадали». Она спокойно скрестила ноги. «Очевидно, у особы этой имелись основания молчать. Но представьте себе, она так сильно заботится о человеке, который расспрашивал, что после беседы не убоялась тяжелых неприятностей, лишь бы удовлетворить его любопытство». «Объясните, дорогая Гиацинта с повеселевшим лицом упрашивал он, сжимая ее руки». «Сознайтесь довольно некоего лакомства, и я развеселю ваше кислое лицо». Он молчал, не зная, издевается она над ним или действительно согласна исполнить его просьбу. «Слушайте», — продолжала она, — «я остаюсь при своем прежнем решении, не допущу личных сношений ваших с каноником докром, но что, если я незнакомая с ним устрою вам возможность присутствовать в известной частной церемонии, которая занимает вас всего сильнее?» «На черной мессе?» «Да. Самое большее через восемь дней доктор уедет из Парижа. Вы на моих глазах встретитесь с ним и никогда его больше не увидите. Ждите меня в течение ближайших восьми вечеров. Я уведомлю вас, когда потребуется. Но знайте, что недешево стоит мне исполнение вашего желания. Я приступила запрет своего духовника. Не смею показаться ему. Проклинаю себя». Он нежно обнял ее и, лаская, спросил... «Неужели действительно человек этот воплощенное чудовище? Возможно. Я никому не пожелаю иметь его своим врагом. Еще бы, если он заколдовывает людей вроде Гевенге. Несомненно, будьте уверены, я не хотела бы быть на месте астролога. Вы верите? Чем же пользуется он? Кровью мышей, гашишем, маслом? Ах, вы знаете. Да, он применяет эти снадобья, даже больше». Докор – один из немногих, которые постигли, как с ними обращаться, не подвергаясь опасности отравить самого себя. Этим они напоминают взрывчатые вещества, которые так часто губят своих изготовителей. Но, нападая на существа беззащитные, каноник употребляет часто составы более простые. Чтобы разжечь воспаленные раны, он, добыв из яда эссенцию, смешивает ее с серной кислотой, потом посылает беса, или блуждающего духа уколоть жертву острием смоченного в этой смеси ланцета. Таков простой способ околдовывать, известный, между прочим, розенкрейцерам и другим колдунам, не ушедшим дальше начальной ступени сатанизма. Дюрталь рассмеялся. По-вашему, выходит, что смерть можно посылать издалека точно письмо? А разве не переносятся письмами такие болезни, как холера? Спросите санитаров, обеззараживающих почтовое отправление во время эпидемии «Не спорю, но это не совсем одно и то же. Почему? Одинаковая отдаленность, невидимость, передача на расстоянии...» Всего больше дивлюсь я, что в эти действа замешались розенкрейцеры. Признаюсь, они всегда казались мне смирными простаками и могильными обманщиками. Все такие общества состоят из простаков, которыми пользуются главари-обманщики. Этой участи не избегли и розенкрейцеры. «Вожди их втайне тяготеют к преступлению. Ни ума, ни учености не нужно, чтобы вытворять обряды колдовства. Я положительно утверждаю, что среди них есть некий старый писатель, лично известный мне, который в связи с замужней женщиной, и он, и она проводят время в попытках умертвить мужа колдовством». «Однако способ гораздо более совершенный, чем развод». Взглянув на него, она сделала обиженный вид. «Я умолкаю», — заметила она. «Вы издеваетесь, очевидно, надо мной. Не верите ни во что. Нет, я не смеюсь. По этим вопросам у меня нет определенных убеждений. Сознаюсь, на первый взгляд все это кажется мне совсем неправдоподобным, но я в недоумении отступаю, как подумаю, что все достижения современной науки лишь подтверждают открытие древней магии». Помолчав, он продолжал. «Да, это так. Я для примера приведу вам хотя бы следующий случай». Вспомните, как смеялись над средневековыми превращениями женщин в кошек. А знаете вы, что к Шарко привели недавно девочку, которая забегала вдруг на четвереньках, прыгала, мяукала, царапалась, ревела точно кошка. Значит, возможно такое превращение? Нет, я никогда не устану повторять ту истину, что мы ничего не знаем и ничего не вправе отрицать. Но, возвращаясь к вашим розенкрейцерам, Я хотел бы знать, обходятся ли они чисто химическими сочетаниями или прибегают к святотатству. Легко одолеть их колдовство. Я сомневаюсь, что они умеют применять его с успехом. Очевидно, к нему не примешивается святотатство. Но вполне допустимо, что кружок этот, в рядах которого состоит священник, пользуется в потребных случаях оскверненными святыми дарами. «Хорош, нечего сказать, священник». Вы так осведомлены, что знаете, наверное, чем борются, снимая колдовство. И да, и нет, я знаю, что трудно найти противоядие, если яды запечатлены святотатством и действо совершено таким опытным чернокнижником, как докр, или римскими князьями магии. Но мне передавали, что в леоне живет некий аббат, который словет чуть ли не единственным человеком современности, искусившимся во врачевании этой тяжкой порчи. «Доктор Иоганнес? Вы знаете его?» «Нет, я слышал о докторе от Гевенге, уехавшего к нему лечиться. Как исцеляет Иоганнес мне неизвестно, но от колдовства, не неотягченного святотатством, всего чаще избавляются законом возвратного действия. Удар возвращают человеку, нанесшему его. До сих пор существуют две церкви, одна в Бельгии и другая во Франции» в которых молитва перед статуей Пречистой Девы относит в беду, уготованную жертве на колдуна. Каково? Одна из этих церквей находится в Тугре, в 18 километрах от Льежа и называется храмом Богоматери Возмездия. Вторая церковь – в Епине, деревушке в окрестностях Шалон. Она сооружена была в старину для борьбы с колдовством, творимым с помощью игл, обильно росшего в том краю шиповника – которыми прокалывали изображение врага, вырезанные в виде сердца. Возле шалона, — припоминал дюрталь, — если не ошибаюсь, де Герми рассказывал мне в связи с колдовским отравлением кровью белых мышей о дьявольских союзах, укоренившихся в этом городе. Да, местность эта всегда отличалась пышным цветом сатанизма. Как хорошо изучили вы эти вопросы. Этой премудростью вас напитал, конечно, докр. — Да, ему обязаны я кусочком познаний, которыми поделилась с вами. Он увлекался мною, хотел даже сделать меня своей ученицей. Я отказалась и теперь довольна. Сейчас я ощущаю мучительнее, чем тогда тяжкое бремя беспрерывного смертного греха. — Бывали вы на черной мессе? — Да. — И я говорю вам наперед, вы пожалеете, что решились смотреть такие ужасы. Воспоминание об этом не изглаживается, и вы будете потом содрогаться хотя бы даже не принимали в обряде участия. Дюрталь наблюдал ее, она побледнела, искры мерцали в ее туманных глазах. Он молчал, слегка придавленный, угрюмой скорбью, звучавший в ее голосе, потом попросил. «Расскажите, откуда док родом? Что сделал он раньше, как вышел из него наставник сатанизма?» «Не знаю». «Когда я впервые познакомилась с ним, он служил викарным священником в Париже, потом был духовником королевы в изгнании». Во времена империи канонику удалось с помощью связей затушить отвратительные приключения. Постриженный в трописты, он изгнан был потом из духовного сословия и повелением велениям Рима отлучен от церкви. Мне передавали также, что он несколько раз обвинялся в отравлениях, но суды всегда оправдывали его за отсутствие улик Теперь я знаю лишь, что он живет богато, хотя источник средств его мне неизвестен, и много путешествует с женщиной, которую пользуют как ясновидящую. В глазах всего света каноник злодей. Но если бы вы знали, какой он умный, образованный, коварный, обольстительный...» «О!» — удивился дюрталь. «Как изменился голос ваш. Ваши глаза. Сознайтесь, вы любите его?» «Нет, не люблю. Но к чему скрывать, был один миг, когда мы безумно увлеклись друг другом. А сейчас, клянусь, что сейчас все кончено, мы остались друзьями и больше ничего». «Вы часто бывали у него? Любопытно ли его жилище? Окружает он себя необычной обстановкой?» «Нет, он живет удобно и уютно. Устроил у себя химическую лабораторию, владеет огромной библиотекой. Я видел у него лишь одну необычную книгу «Служебник черной мессы» на пергаменте с редкостнейшими рисунками, в красках, переплетенной выделанной кожей некрещенного младенца. На одной из сторон переплета было в виде виньетки что-то вытеснено». «Не помните вы содержание рукописи?» «Я не читала ее». Они замолчали, потом, взяв его за руки, она сказала, «Вы повеселели. Я хорошо знала, что излечу вас от тоски. Посмотрите, какая я добрая, не сержусь даже». «Сердиться? На что?» «Согласитесь, слишком безотрадно для женщины убедиться, что только беседой о мужчине могла она развеять вашу скуку». «Нет, нет, откуда вы взяли?» – разуверял он, покрывая нежными поцелуями ее глаза – «Оставь!» — шепнула она. «Я пьянею от этого. Уже поздно мне пора домой». Вздохнув, удалилась, а он задумался над ее жизнью, утопавшей в глубокой тине.